Глава двадцать первая. Портал в преисподнюю. «Твой кот в машине ведет себя так, словно его изнутри раздирают демоны», — заметила Елена, глядя на мечащегося в переноске Барсика. «Ему самому священник нужен. Поехали на карьер. Мне надоело бесполезно кататься по улицам поселка. Рассло вылезло оттуда, скорее всего, там оно и гнездится, как граф Дракула, возвращающийся спать в свой гроб». «Ты про Торуса или часовщика?» — спросила Елена, сбитая с толку моими невысказанными вслух размышлениями. «Да про обоих. Может, их и не надо делить». Я свернул на улицу, ведущую в сторону карьера. «Что, если они три едино? Отец, сын и так далее?» «Богохульничаешь. Размышляю. Бог ведь не явился нам лично, послал сына своего». Что, если часовщик и будет торусом, когда наберется полная спираль энергии? — Ой, Сереж, я не сильно в отвлеченных умозаключениях. Мне нужно что-то более материальное, осязаемое, чтобы я смогла строить предположение. — Ясно. Это даже хорошо, что у тебя нет такого полета фантазии, потому что истина всегда находится между крайними точками. Елена засмеялась. «Что смешного я сказал?» «Вспомнила Аркадия Петровича, пожелавшего нам медовый полумесяц. Золотая середина — полумесяц, полумуж, положена полудети, полусчастье. А у Туруса — полусын, который сделает работу наполовину. Ваш глава администрации — манипулятор, причем низкого пошиба. Хотя все чиновники — манипуляторы, иначе кто их станет слушать?» Тебе не показалось странным, что во дворе Егоровых Аркадий сразу понял, куда идти? Он что, знал про убежище?» «Почему бы ему не знать?» «Наверняка донесли. Но что это меняет? Я уверена Торус владеет всей информацией о каждом из нас в посекундной хронике». Елена уставилась в темноту за окном. «Нам кажется, что мы живем...» а мы тикаем в его часиках, отсчитывая последние дни перед явлением непонятно кого народу. Добавил я немного уныния в наше настроение. Машина соскочила с асфальта на шумную гравийку. Кот, наконец, замолчал, отчаявшись конкурировать с частым звуком камней в днище автомобиля. Елена открыла одну сторону переноски, решив, что Барсик смирился и успокоился. — Сереж, он напуган. Она повернула переноску открытой стороной ко мне. Кот сидел, сгорбившись в боевой позе и вылупил глаза, горящие безумным огнем. — Так, наш датчик сработал. Я остановил машину. — Зачем ты остановился? — испуганно поинтересовалась Елена. — Мы должны понять, где находимся и что так напугало лохматый детектор аномалий. Я потянулся к бардачку и вынул из него мощный фонарик. — Сереж, поехали отсюда. Раз коту страшно, то и мне подавно. — Чего ты боишься? Ты ж бессмертная, — поддел я Елену. Я не стал глушить двигатель, выбрался на дорогу и посветил в разные стороны от нее. Там и сям темнели деревья, ничем не примечательные. Я прошелся назад, предположив, что кот начал беспокоиться раньше, чем я остановился, и не зря. В одном месте виднелись отчетливые следы съезда с дороги прямо в кювет и дальше в лесопосадку. Я вернулся в машину. «Наш похититель оставил следы», — сообщил я Елене, — «автомобильные. Он съехал с дороги в лес. Я включил заднюю и медленно тронулся, ориентируясь по камере на экране магнитолы. Вот они. Посветил фонариком на обочину». Не разбираюсь в покрышках, но уверен, что это та же машина, что и у дома Егоровых. Жуть, как хочется добраться до камер и посмотреть, кто рассекает на автомобиле во время снисхождения. Если мне разрешат посмотреть записи, установить похитителя не составит труда. А если мы установим его личность, что это нам даст? Народ, конечно, может и возмутиться, но с другой стороны... Он точно под защитой Торуса и страшно нарваться на его гнев. — А мы не станем никому говорить. Народу не интересно то, чем мы с тобой занимаемся. Они ждут другого. Еще раз пнут, если решат, что мы хотим лишить их счастья, к которому они так старательно готовятся. Я снова выбрался из машины, собираясь установить, где находится или находился съехавший с дороги автомобиль. «Я с тобой», — испуганно заявила Елена. «Кота куда?» «С собой». «Пусть покажет, чему научился, пока сидел дома». Мы спустились в неглубокий кювет, идя точно по автомобильным следам в сторону леса. «Сереж, а если людям не надо? Значит, мы это делаем только для себя?» — спросила Елена, немного успокоившись. «Конечно. Что мне люди? Я их не знаю, они меня». Тогда и не следует ставить их в известность, а то обозляться на самом деле. Мы ведь сильно привыкли к бессмертию. Уже и помыслить страшно, что его не будет и придется стареть. Наше мировоззрение сильно отличается от образа мыслей остального человечества. Мы вечные, избранные для лучшей доли. Тихо! Я остановился, нос отчетливо уловил запах дыма. Где-то жгут огонь, чуешь? Елена громко потянула носом воздух. — Да, но это не дерев... Она резко замолчала. — Сереж, поехали отсюда. Мне кажется, там жгут людей. — Нет, не людей. Воняет горелой резиной или пластиком. Я снова принюхался. Я знаю этот запах. Вспомнил этот запах дыма от пластиковых ободов рулей от старых грузовиков. — Мы в детстве называли их домовушками Они не горели, отлели, выделяя много дыма. — А зачем тут кому-то дымить? — Может, подростки балуются. — У нас подростки так воспитаны, что с темнотой их из дома не выгонишь. А тут лес. — Сереж, пошли назад! — взмолилась Елена. — А что барсик? Я перевел фонарик на переноску. Елена приоткрыла крышку — кот продолжал выглядеть как одержимый демонами шерсть дыбом глаза по пятаку каждые три секунды он сглатывал слюну из за пересохшего от страха рта он тебе этого никогда не простит и я тоже предупредила елена запах дыма усиливался машина похитителя людей проехала мимо деревьев сломав ветки По уровню, на котором были обломаны концы веток, можно было предположить, что ее высота равнялась моему росту. Скорее всего, это мог быть кроссовер, внедорожник или микроавтобус. Подобного транспорта, кроме старого Гранд-Чероки, предотвежавшего Аркадию Петровичу, я в поселке не видел. А Аркадий не может сам быть часовщиком, поинтересовался я у Елены. Он подписывает контракты. Раньше всех узнал про часы. А все, кто изображал часовщика, являлись подставными. — Я сейчас не готова думать. У меня внутри все трясется от страха, — призналась Елена. Следы резко обрывались. Барсик издал из переноски глубокий гортанный вопль, продравший до мурашек даже меня. Если бы в этот момент в свете фонаря мелькнул белый единорог, какающий радугой, я бы все равно бросился бежать. Но вместо единорога в луче света висела дымка, развеянная, судя по всему, совсем недавно. Барсик не унимался. Елена прикрыла переноску из-за внезапной попытки кота сбежать. Я осветил все окрестности вокруг того места, где мы находились, чтобы понять, куда делся автомобиль. Он не мог уехать задом, попадая след в след. Ему обязательно потребовалось бы развернуться. Но он не развернулся. Я встал на самый конец следа и включил фонарь. — Сергей! — чуть не плача возмутилась Елена. То, что мы увидели, когда глаза привыкли к темноте, изумило нас. В остатках дыма, на фоне полной темноты, прямо передо мной едва заметно светились бледные концентрические круги. Дым как будто служил средой, проявляющей их, потому что там, где его не было, круги прерывались. — Что это? — Елена подошла ближе. — Похоже на портал в ад или еще того похуже. — Куда уж хуже. Елена протянула руку, собираясь коснуться света. «Не надо!» — остановил я ее. Огляделся и поднял с земли сухую рогатую палку. Бросил ее в центр спирали. Палка не упала на землю, а просто исчезла. «Вот куда увозят людей», — догадался я. «Порыв ветра снес остатки дыма. Спираль пропала». Я взял еще одну палку и бросил. Она упала на землю передо мной. Барсик замолк. Наваждение, в котором мы находились, отступило, и снова стало слышно, как тихо шумит ветер в вершинах деревьев. Я включил фонарь. Пошли назад. Я забрал переноску из рук Елены. Не оставалось никаких сомнений, что Торус требует жертв, выбирая их из нарушителей. Что происходило с ними по ту сторону магического портала, оставалось только догадываться, но явно ничего хорошего. Я еще больше утвердился в желании помешать процессу перехода бога-демона в наш мир. Не зря его упекли в толщу гранита. Кот успокоился и даже сделал вид, что уснул. Но как только машина тронулась, он снова подал голос». Впереди на дороге мелькнули красные огни задних фонарей. Кто-то выехал с проселка и рванул в сторону гранитного. Я попытался его догнать, но Елена взмолилась, чтобы я этого не делал. «Да игровийка! Не была рассчитана на проведение гонок, как и мой автомобиль, созданный для хороших дорог. Это был он, уверенно заявил я. Часовщик или его сообщник». Кому еще может понадобиться кататься по лесу ночью? — Ты понимаешь, у них тут власть. Чем мы сможем им помешать? — Лен, мы только разберемся, что происходит. Обещаю не лезть на рожон. Мне всего лишь хочется понять схему происходящего. Наверняка в ней есть слабые стороны, иначе Торус уже давно выбрался бы и хозяйничал. «Видишь, он не устраивает шоу из принесения жертв. Действует осторожно, чтобы люди не видели, кто это делает на самом деле. Он не настолько всесилен, как принято считать. Торус знает, что ты сейчас думаешь, и ты просто не сможешь обыграть его. Тот, кто умеет распоряжаться временем, выиграет в любом случае». Елена была не в восторге от моей активности, а меня как черти разбирали. Возможно, для моей журналистской души это была та самая загадка всей жизни, предначертанная судьбой. Я уже представил себя скрестившим шпаги с потусторонней сущностью, победителем, спасителем десяти тысяч людей, пребывающих в зомбированном состоянии подчинения чужой воле. Мы опоздали на пять минут, к окончанию свободного времени. Елена бухтела, что из-за меня ее тоже сделают жертвой. Мне не хотелось, чтобы пролог нашей совместной жизни начинался со скандалов. Лен, я буду строго следовать контракту, обещаю. Поэтому формального повода у Торуса не будет. — Он что, юрист? — Раз любит контракты, то допускаю что у него юридический способ мышления. Формальность определяет бытие. Мы легли спать, но сон не шел. Мерещились концентрические круги в дыму. Из портала под ноги спускался ледяной воздух, вызывающий ломоту в них от переохлаждения. Я понял, что условия в тюрьме Торуса близки к абсолютному нулю, где атомы неподвижны. Но сила божества была такой, что Торус сопротивлялся заточению. Энергию ему приходилось черпать из обиды, ярости, распаляя себя и заставляя атомы двигаться. Утром оказалось, что окно на улицу мы оставили открытым, а зябкий ночной воздух холодил мои открытые ноги, возбуждая воображение. У Елены сегодня продолжался выходной а я собирался на работу. Она наблюдала с кровати за тем, как я скептически рассматривал свой образ в зеркале. «А ты пижон», — заметила она. «Вряд ли. Мне просто не хочется выглядеть среди коллег инородно. Подсознательно я буду вызывать у них протест и отторжение». Я сменил очередную майку с кричащим принтом. «Попугай!» «Есть такое». Тебе бы рубашку с длинным рукавом и челочку вперед, — посоветовала Елена. Правда, тогда тебе пришлось бы спать на диване. Спасибо за перспективу. Уже лучше быть отторгнутым коллегами, чем любимой женщиной. Я оставил последний вариант майки. Пусть обсуждают, а то у них все темы для разговоров закончились. вдохнул ты в наше болото свежего воздуха. — произнесла Елена, провокционно оголив ногу. — Но оно все равно засосет тебя. — Не засосет, — ответил я уверенно. — Иначе я буду не я. Елена поднялась, чтобы накормить меня завтраком, сделала яичницу, быстро замесила тесто и нажарила оладьи. Неожиданно оказалось, что заедать яичницу оладьями потрясающе вкусно, макая их в сливки и запивая горячим кофе. Правда, для моего городского пищеварения это было немножечко жирно. Елена положила оставшиеся оладьи мне в судок. Я прибыл на работу на три минуты раньше положенного. — Давно тут? — спросил подъехавший Аркадий Петрович. — Пару минут. — Торопишься, — критически заметил он. Я внимательно осмотрел краску на его машине. Если это он катался по лесу, то на ней обязательно должны были остаться царапины. Ничего похожего я не увидел. На крыше точно остались бы следы от сломанных веток. «Нравится?» — спросил Аркадий. «Легендарная тачка», — ответил я. «Хорошо сохранили». «А чего ее сохранять, если она ездит два километра в день?» Соли у нас не сыплют на дороге, металл держится. Я окончательно убедился в том, что это не тот автомобиль, который мы видели вчера, по форме задних фонарей. Аркадий на время отпал как основной вариант на роль часовщика. Как я и думал, моя кричащая майка вызвала пересуды среди женского персонала. Сотрудницы принялись всячески интерпретировать смысл рисунка. Я закрыл дверь в свой кабинет и занялся работой. Следовало разобраться с социальными выплатами людям, которые, по всем понятиям, уже должны были умереть, но числились живыми. Юристы требовали навести порядок с регистрацией смертей и браков и выслать уточненные данные. Это был серьезный недочет, компрометирующий гранитный. Я отправился к Галине Алексеевне узнать, почему местные власти... Допустили подобный очевидный ляп. «А как ты хотел? Если человека оформить как мертвого, кто ему платить станет? У нас паспортного стола нет, чтобы сделать новые документы. Вот мы и оказываемся в клещах. Кого-то хороним, но не всех. Но это же подозрительно. А не подозрительно будет, если мы всех их похороним, И по переписи нас тут должно получиться в три раза меньше. У нас в единственной школе едва сто детей наберется, хотя по документам триста с лишним, чтоб не закрыли. А как же олимпиады, соревнования? А что дети могут ездить, куда хотят? Нанимаем водителя одного из соседней деревни, и он возит их, чтобы создавать видимость нормальности. На автобусе? — На микроавтобусе. — Понятно. — Ладно, пошел думать. Как вам и пенсионеров 120-летних не похоронить, и денежку государственную не потерять. Я снова заперся в кабинете. Появился новый подозреваемый на подходящей технике и с возможностью выезжать за пределы поселка. Я посидел над документами до самого обеда так и не придумав способ нормализации потрясающего долгожительства. Вынул из стола судок с саладьями, вскипетил электрочайник и сделал кофе. Подошел к окну, чтобы полюбоваться местными красотами, и увидел своего бывшего начальника Вячеслава Игоревича, лихо подкатившего к порогу здания администрации.